24 июля, вторник. В 11.30 у Трумана состоялось совещание с участием Черчилля и военных Леги, Маршала, Кинга, Арнольда, Сомервелла, Брука, портла Каннингхэма и Исмея. Обсуждали доклад Объединенного комитета начальников штабов о плане вторжения на японские острова. В одном из первых пунктов решение было подтверждено намерение добиваться вступления СССР в войну против Японии. Труман рассказывал, британские и американские начальники штабов проводили ежедневные встречи с момента нашего приезда в Патсдам и теперь предложили проект их итогового доклада Черчиллю и мне. В докладе подчеркивалось, вторжение в Японию и прямо с этим связанные операции будут главными операциями в войне против Японии. Вступление России в войну следует поощрять. Необходимая помощь для усиления ее военных возможностей для этого должна быть оказана. Планируемые даты окончания организованного сопротивления сопротивлении Японии следует считать 15 ноября 1946 года. Эта дата будет периодически уточняться в соответствии с ходом военных действий. Получив напутствие президента, американские и английские командующие во главе с адмиралом Леги проследовали в зал заседания для встречи с советскими военными представителями, чтобы, наконец, начать координировать планы войны против Японии. Первый вопрос, который Леги задал генералу армии Антонову, касался сроков вступления СССР в боевые действия. Начальник генштаба ответил, что советские войска продолжают концентрироваться на границе с Манчжурией и окажутся готовыми к проведению широкомасштабных операций ко второй половине августа. Точная дата будет зависеть от успешного завершения переговоров с китайцами. Антонов определил наши цели на Дальнем Востоке как сокрушение японцев Маньчжурии и оккупацию Ляодунского полуострова. После поражения Японии, сказал он, СССР выведет все свои войска из Манчжурии. Генерал-маршал затем информировал русских об общей диспозиции японских сил, насколько она была нам известна. Генерал Антонов проявил особый интерес к нашим возможным намерениям предпринять операции против Курилы Кореи. Союзники уверили в отсутствии у них таких планов. Генерал-маршал объяснил. Такой шаг потребует неоправданного объема перевозок, и наши эксперты полагают, что Корею можно будет без труда взять под контроль, как только наши самолеты смогут работать с аэродромов на японском острове Кюсю. Адмирал Леги по итогам встречи с советскими военными доложил Труману, что обстановка встречи была дружеской. Межтем тем, Стимсон» показал Труману послание от Гаррисона, в котором называлась возможная дата готовности к применению ядерной бомбы, которую уже собирали на острове Тенян. Президент пришел в восторг, воскликнув, что это добрый знак. Настало время выдвинуть Японии ультиматум, принять англоамериканские условия капитуляции или оказаться перед перспективой полного разгрома. Труман хотел сделать это сразу же после того, как Чан Кайше одобрит текст ультиматума. За ланчем Трумэнов обсудил с Бирнсом, как сообщить о бомбе и ультиматуме Сталину, чтобы с его стороны не было упреков в сокрытии важной военной информации. Сошлись во мнении, что это следует сделать в рабочем порядке без специальной подготовки. В тот день в Потсдам прибыло польское руководство, которое было приглашено на утреннее заседание министров. Делегация включала восемь членов польского временного правительства. Среди них были президент Берут, глава правительства Осуп Комаравский и два заместителя премьер-министра Миколайчик и Гамулка. Они настойчиво и вполне единодушно отстаивали свои требования, которые полностью совпадали с предложениями Москвы. Тон дискуссии сдавал президент Берут. «Новая советско-польская граница, — утверждал он, — соответствовала этническому составу населения. Люди, проживавшие к востоку от линии Керзона, были в основном украинцами, белорусами и литовцами». Бернс поинтересовался. «А как быть с проживающими там поляками?» «Около 4 миллионов поляков проживало там, хотя, возможно, большинство из них уже переселилось на Запад», — отвечал Берут. «Принимая во внимание большие материальные людские потери Польши в войне и ее заслуги в достижении военной победы, она, несомненно, имеет право на компенсации в виде территорий на Западе и установление такой границы, которая обеспечивала бы безопасность и процветание страны». Другие члены делегации не отставали от президента, включая и Миколайчика, который теперь доказывал, что смещение границ Германии на запад послужит тому, чтобы у Германии не оставалось средств и возможностей для будущих агрессивных действий. Молотов выступил с большой речью, в которой, в частности, прозвучало. Советское правительство считает требование польского правительства перенести границу Польши на Одер, включая в состав Польши Штетин, и на западную Нейсе, справедливым и своевременным. Германия должна быть оттеснена с этих захваченных ею польских земель, и эти земли должны быть переданы Польше по справедливости. Все поляки будут собраны в одном государстве. Это вопрос, который мы решим, принимая предложение польского правительства. Отмахиваться от требований СССР, поддержанных уже признанным польским правительством, западным державам становилось все труднее. Затем министры иностранных дел без поляков обсудили вопрос об отношениях с бывшими союзниками Гитлера. Молотов на министерской встрече настаивал на том, что Румынии, Венгрия, Болгария и Финляндия не будут поставлены в худшее положение, чем Италия. Молотов с Бирнсом отдельно обговорили перспективы первой встречи с МИД в Лондоне. Они договорились как можно скорее поручить своим аппаратам приступить к выработке текстов мирных договоров, чтобы в течение первой декады сентября завершить их согласование. «Мы обсудили назначение своих представителей, отношения Совета с объединенными нациями и желательность начала работы над итальянским договором сразу же по возвращении домой», — написал Бирнс. По всем этим пунктам мы, как оказалось, нашли полное понимание. Увы, мирные договоры не удастся согласовать еще очень долго, а мирный договор с Германией вообще никогда. А поляки в начале четвертого нанесли визит Черчиллю, который принял их в компании Идана, Кларка Кера и Александра. Прежде чем польское руководство получило шанс открыть рот, оно выслушало страстную обличительную тираду британского премьера в свой адрес. Предложения польского правительства, утверждал он, ведут к потере Германии сельскохозяйственного потенциала, а 8-9 миллионов человек будут вынуждены эмигрировать, что обострит положение в западных зонах оккупации. Мы настроены против подобного раздела и убеждены, что поляки окажутся в большой опасности, если они продвинутся так далеко на запад, как это уже однажды имело место с ними при продвижении так далеко на восток. Сам Черчилль вспоминал. Я начал с того, что напомнил им, что Великобритания вступила в войну из-за того, что на Польшу было совершено нападение, и что мы всегда очень интересовались ею. Но границы, которые ей сейчас предлагают, и на которые она, по-видимому, хочет согласиться, означают, что Германия лишится одной четвертой части пахотных земель, которые она имела в 1937 году. Берут возразил, что Великобритания совершила бы грубейшую ошибку, если бы, вступив в войну ради Польши, теперь не проявила понимания ее требований. Я напомнил ему, что до сих пор мы не могли сами установить, что происходит в Польше, поскольку она была закрытым районом. Я высказался за полную компенсацию его страны, но я предостерег его, что поляки неправы требуя слишком многого. Берут упрекал Черчилля в полном непонимании ситуации. Польские требования были весьма умеренными и имели целью установления мира в Европе. «Переселиться будут вынуждены лишь полтора миллиона немцев», утверждал Берут, «поскольку в тех областях, передачи которых требует польское руководство, большинство людей, особенно в Силезии, были польского происхождения, хотя и предпринимались попытки их анимичить». Черчилль упрямо качал головой и повторял, что поляки неправы, желая слишком много. Затем поляки были приняты Труманом, при переговорах присутствовали также Бирнс и Гарриман. Однако беседа была мимолетной, не более 20 минут. Президент высказал свое недовольство теми произвольными действиями, которые поляки предприняли для установления контроля над частью советской зоны оккупации в Германии, и свернул общение, объяснив это необходимостью отправляться на пленарное заседание конференции. Восьмое заседание конференции открылось сообщением Бирнса о прибытии делегации Временного польского правительства и ее позиции. «Польская делегация считает, что западная граница Польши должна идти от Балтийского моря через Свинемюнде, включая Штетин в состав Польши, дальше по реке Одеру, до реки Западная Нейсы и по Западной Нейсы до границы Чехословакии». С исторической точки зрения было бы справедливо создать мощное польское государство, которое было бы в состоянии защищаться от любой германской агрессии. Пока информацию просто приняли к сведению. Первым вопросом порядка дня является вопрос о допущении в Организацию Объединенных Наций Италии и других государств-сателлитов, включая Финляндию, — произнес Труман. Сталин позволил себе пространное заявление. Если речь идет о том, чтобы государством-сателлитам дать облегчение, то надо сказать об этом в настоящем решении. Создается облегченное положение для Италии, против чего трудно возражать. Но вместе с тем это облегченное положение для Италии не сопровождается одновременным облегчением положения для других стран, бывших сообщников Германии. Впечатление получается такое, что здесь создается искусственное деление. С одной стороны, Италия положение которое облегчается, а с другой стороны Румыния, Болгария, Венгрия, Финляндия, положение которых не предполагается облегчить. Будет опасность дискредитации этого нашего решения. Чем, собственно, у Италии имеется больше заслуг по сравнению с другими странами? Единственная ее заслуга заключается в том, что Италия первая капитулировала. Во всем остальном Италия поступала хуже и нанесла больший вред, чем любое другое государство-сателлит. Несомненно, что любое из четырех государств – Румыния, Болгария, Венгрия, Финляндия – нанесло союзникам гораздо меньше вреда, чем Италия. Что касается правительства в Италии, то разве оно более демократично, чем правительство в Румынии, Болгарии или Венгрии? Конечно, нет. Демократических выборов не было ни в Италии, ни в других государствах. Поэтому я не понимаю, откуда появилось такое благоволение к Италии и такое отрицательное отношение ко всем другим государствам, бывшим сообщникам Германии. «Разница наших взглядов на правительство Италии с одной стороны и на правительство Румынии, Болгарии, Венгрии с другой объясняется тем, что наши представители не имели возможности получить нужную информацию в отношении этих последних стран», пытался объяснить президент. «Но в представленном на рассмотрение документе мы попытались удовлетворить пожелания советской делегации не поставить других сателлитов в худшее положение, чем Италию». Но с Италией вы имеете дипломатические отношения, а с этими странами не имеете», — напомнил Сталин. «Но и другие сателлиты, — ответил Труман, — могут получить наше признание, если их правительства будут удовлетворять нашим требованиям». «Каким требованиям?» — настаивал Сталин. «Относительно свободы передвижения и свободы информации. Ни одно из этих правительств не мешает и не может мешать свободному передвижению и свободной информации для представителей союзной печати». Трумэн расширил список требований. «Мы хотим, чтобы эти правительства были реорганизованы, и когда они станут более ответственными и демократичными, мы предоставим им свое признание. Уверяю вас, что правительство Болгарии более демократично, чем правительство Италии». Труман заверил, «Чтобы пойти навстречу советским пожеланиям, мы предложили в отношении Румынии, Болгарии и Венгрии такую же формулировку, как и в отношении Италии». Но это предложение не включает восстановление дипломатических отношений. Я уже несколько раз говорил, что мы не можем восстановить дипломатических отношений с этими правительствами до тех пор, пока они не будут организованы так, как мы считаем нужным». Президент стоял на своем. «Затруднения были раньше, теперь их нет», — возразил Сталин. «Нам очень трудно присоединиться к этой резолюции в настоящем ее виде. Мы не хотим к ней присоединяться». Труман запомнил. На этот раз развернулись самые ожесточенные дебаты конференции, суть которых сводилась к тому, что Сталин хотел, чтобы мы признали марионеточные правительства, установленные им в государствах-сателлитах, захваченных русскими армиями. Черчилль сказал, что хотел бы замолвить слово об Италии. Он испытывал значительную симпатию к Италии, потому что там сейчас отсутствовала цензура, наблюдался значительный рост свобод, и теперь на севере собрались проводить демократические выборы. Он не понимал, почему бы «Большой Тройке» не обсудить с ними мирный договор. Что касается Румынии, особенно Болгарии, то он добавил, что англичане ничего не знают. Он утверждал, что их миссии в Бухаресте обладались статусом, близким к интернированию. Сталин прервал его, чтобы спросить, как может Черчилль ссылаться на непроверенные факты. Черчилль сказал, что англичане узнали об этом от своих представителей. «Сталин был бы очень удивлен», — заявил он, — прочитав длинный перечень трудностей, с которыми столкнулась их миссия там. «Железный занавес», — бросился британский премьер-министр в атаку, — обрушился вокруг них. Сталин прервал его. «Все это сказки». Черчилль ответил, что государственные деятели при желании могут называть высказывания друг друга сказками. Он выразил полное доверие своим представителям в Бухаресте и сказал, что условия в той британской миссии вызвали у него самое большое огорчение. Я подтвердил, что в случае Соединенных Штатов мы также были весьма обеспокоены многочисленными трудностями, с которыми столкнулись наши миссии в Румынии и Болгарии. Обмен мнениями продолжался резко и продолжительно, и я предложил вновь передать этот вопрос на рассмотрение министров иностранных дел. Вопрос о статусе Италии повис в воздухе. Труман перешел к обсуждению проблемы Черноморских проливов, предложив расширить вопрос и рассмотрев проблему свободы навигации в целом. Сталин настоял на возвращении к конкретному вопросу об Асфоре. «Свободное плавание через Черноморские проливы должно быть утверждено и гарантировано тремя великими державами, а также другими державами», настаивал Черчилль, поддержанный Трумэном. «Гарантия свободного прохода со стороны трех великих держав будет гораздо действеннее, чем фортификация проливов». «А как регулируется проход через Советский канал? Применяется ли к нему тот же принцип?» ехидно поинтересовался Молотов. Вопрос о Суэце был отрегулирован двусторонним англо-египетским соглашением. «Суэцкий канал открыт для всех и в мирное время и во время войны», — уверил Черчилль. «Он находится под таким же международным контролем, который предполагается для Черноморских проливов?» «Этот вопрос пока не поднимался», — растерялся британский пример. «Если это такое хорошее правило, почему же оно не применено к Суэцкому каналу?» — настаивал Молотов. «Мы имеем с Египтом договор, который нас совершенно удовлетворяет. Он действует в течение 70 лет, и до сих пор жалоб не было». «Жалоб было много», — напомнил нарком. «Об этом следует спросить Египет». «Египет подписал с нами договор», — доказывал Черчилль. «Вы же говорите, что международный контроль лучше. Мы тоже предлагаем заключить договор с Турцией». Тут в разговор вступил Труман. Если свободный режим проливов будет гарантирован международным авторитетом, то никаких фортификаций в этих проливах не понадобится ни Турции, ни России. Становилось ясно, что по вопросу о проливах западные партнеры не собирались отступать ни на дюйм. Турция превращалась в один из самых серьезных камней преткновения. В связи с дискуссией о проливах Трумэн написал в мемуарах, Молотов много говорил в подсдаме, говорил, как будто он и был российским государством до тех пор, пока Сталин не улыбался и не говорил ему несколько слов по-русски, после чего он менял свой тон. Я нередко чувствовал, что Молотов скрывал некоторые факты от Сталина или не представлял эти факты до того момента, когда вынужден был это делать. Всегда было сложнее прийти к договоренности с Молотовым, чем со Сталиным. Если Сталин мог иногда улыбнуться и расслабиться, Молотов постоянно оказывал давление. И Трумана обманывала эта многолетняя игра советских лидеров в доброго и злого следователя. Но не было ни одного вопроса, по которому Молотов занял бы более жесткую позицию в отношении Запада, чем Сталин. А конфликты между ними, как мы еще увидим, будут возникать исключительно на почве либерализма Молотова. «Пожалуй, есть вопросы более безотлагательные, чем вопрос о проливах. Этот вопрос можно было бы отложить», — предложил Сталин. «Я согласен отложить, если этого желает советская сторона», — ответил Черчилль. И напомнил, что он и Этли должны вернуться в Лондон на открытие парламента 8 августа. «Во всяком случае, я не могу оставаться здесь дольше, чем до 6 августа», — заявил уверенный в своей победе на выборах Черчилль. Как только мы убедимся, что у нас нет больше работы, мы тоже поедем домой, — заметил Труман под общий смех. Но пока работа у нас есть. После бурного заседания 24 июля произошел один из знаменательных эпизодов истории, запечатленный во многих исторических книгах и фильмах о войне. Труман поведал Сталину об атомном оружии. Описали этот эпизод и все его участники, за исключением советского лидера. В мемуарах президента мы читаем. 24 июля я, между прочим, упомянул Сталину, что у нас есть новое оружие необычайной разрушительной силы. Русский пример не проявил никакого особого интереса. Все, что он сказал, это то, что он рад слышать об этом и надеется на успешное применение его против японцев нами. Переводивший в подздаме для Трумана Чарльз Болен, заполнил сцену так. В роли переводчика выступал Павлов, переводчик Сталина. Но я переводил сказанное президентом и потому не слышал, что он говорил. Поэтому я никогда не знал точно, в каком русском переводе реплика Трумана дошла до Сталина. В целом, Павлов был хорошим переводчиком, но ни в коем случае нельзя сказать, что он владел английским совершенстве. Мы тоже не знаем, что точно сказал Труман и как его слова были переведены Сталину. Но мы точно знаем другое. Вместо государственного подхода, который был выработан им и Стимсоном на основе рекомендаций ученых и правительственных лиц после тщательного обсуждения, Труман просто похвастался. Не было никакого упоминания о сотрудничестве, не было предложения сделать планету мирной и безопасной, не было упоминания о предложении делиться информацией в обмен на урегулирование польской, румынской, югославской, маньчжурской проблем справедливо замечала историк Сьюзен Батлер. Черчилль. Увидел, как президент подошел к Сталину, и они начали разговаривать одни при участии только их переводчиков. Я стоял в ярдах в пяти от них и внимательно наблюдал эту важнейшую беседу. Я знал, что собирается сказать президент. Важно было, какое впечатление это произведет на Сталина. Я был уверен, что он не представляет всего значения того, о чем ему рассказывали. Совершенно очевидно, что в его тяжелых трудах и заботах атомной бомбе не было места. Если бы он имел хоть малейшее представление о той революции в международных делах, которая совершалась, то это сразу было бы заметно. Но на его лице сохранилось веселое благодушное выражение, и беседа между двумя могущественными деятелями скоро закончилась. Когда мы ожидали своей машины, я подошел к Труману. «Ну, как сошло?» — спросил я. «Он не задал мне ни одного вопроса», — ответил президент. Таким образом, я убедился, что в тот момент Сталин не был особо осведомлен, о том огромном процессе научных исследований, которым в течение столь длительного времени были заняты США и Англия, и на которые, идя на героический риск, израсходовали более 400 миллионов фунтов. Наблюдал за этой сценой и Иден, у которого тоже возникли сомнения, что Сталин понял, о чем шла речь. Его ответом был его головы и короткое спасибо. Никаких комментариев. Итак, Труман, Черчилль, Иден... Были уверены, что Сталин даже не понял, о чем шла речь, обо всей серьезности сообщенной ему информации о наличии у США ядерного оружия. На деле, конечно же, это было не так. Москва была хорошо информирована. Как свидетельствовал Павел Судоплатов, уже в марте 1945 года был подготовлен общий доклад о ядерной программе США, в апреле академику Курчатову были переданы характеристики взрывного устройства, а через 12 дней после сборки первой ядерной бомбы в Лос-Аламосе было получено детальное описание ее устройства. Молотов лично с самого начала курировавший советский ядерный проект тоже неоднократно вспоминал историческую беседу американского президента со Сталином. «Поцдаме Труман решил нас удивить. Насколько я помню, после обеда, который давала американская делегация, он с секретным видом отвел нас со Сталином в сторонку и сообщил, что у них есть такое оружие особое, которого еще никогда не было, такое сверхобычное оружие. Трудно сказать, что он думал, но мне казалось, он хотел нас ошарашить, а Сталин очень спокойно к этому отнесся. И Труман решил, что тот ничего не понял». Не было сказано «атомная бомба», но мы сразу догадались, о чем идет речь. И понимали, что развязать войну они пока не в состоянии. У них одна или две бомбы всего имелись. Взорвать-то они потом взорвали над Хиросимой и Нагасаки, а больше не осталось. Но даже если и осталось, это не могло тогда сыграть особой роли. Причем Молотов вполне соглашался с изображением этой сцены в фильме «Освобождение», где Сталин после обмена репликами с президентом подошел к Молотову и сказал Надо сказать Курчатову, чтобы он ускорил работу. Американцы и англичане явно недооценивали осведомленность Сталина и Молотова о ядерной программе. Есть еще и версия Громыка. Сразу же после окончания пленарного заседания Труман встал со своего места и подошел к Сталину. Тот тоже встал со своего места, собираясь выходить из зала. Рядом с ним был переводчик нашей делегации Павлов. Вблизи стоял и я. Труман обратился к Павлову. «Переведите, пожалуйста». Сталин остановился и повернулся к Труману. Я заметил, что в нескольких шагах от Трумана приостановился и Чарчилль. «Я хотел бы сделать конфиденциальное сообщение», — сказал Труман. «Соединенные Штаты создали новое оружие большой разрушительной силы, которое мы намерены применить против Японии». Сталин выслушал перевод, понял, о каком оружии идет речь, и сказал «Благодарю за информацию». Труман постоял, вероятно, ожидая еще какой-нибудь ответной реакции, но ее не последовало. Сталин спокойно вышел из зала. А на лице Трумэна было написано как бы недоумение. Он повернулся и тоже пошел, но в другую, от Сталина сторону, в те двери, за которыми находились рабочие помещения американской делегации. Американский президент, как стало известно позже, был немало разочарован такой реакцией советского руководителя. «Похоже, наша высшая... Военное командование было информировано об американском атомном проекте меньше, чем высшее политическое руководство. Вот версия Жукова при беседе не присутствовавшего и, видимо, не сильно осведомленного о ядерном проекте. Вернувшись с заседания, Иосиф Виссарионович Сталин в моем присутствии рассказал Вячеславу Михайловичу Молотову о состоявшемся разговоре с Гарри Труманом. Вячеслав Михайлович Молотов тут же сказал «Цену себе набивают». Иосиф Виссарионович Сталин рассмеялся. «Пусть набивает. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». Я понял, что речь шла о работе над атомной бомбой. Антонов делился новостью из Потсдама со Штеменко. «Позже Алексей Иннокентьевич говорил мне, что Сталин сообщил ему о наличии у американцев новой бомбы очень большой поражающей силы», — вспоминал Штименко. Но Антонов, как, видимо, и сам Сталин, не сделал из информации Трумана вывода, что речь идет о принципиально новом оружии. Во всяком случае, Генеральному штабу никаких дополнительных указаний не последовало. Генштаб действительно не имел прямого отношения к советскому атомному проекту. Надежда американцев и англичан на повышение сговорчивости Сталина после известия о наличии у США атомной бомбы были перечеркнуты его дела на равнодушной реакции на откровение Трумана. «Мы думали, что он будет очень взволнован и встревожен», — вспоминал Гарриман. Но он не высказал ни малейшего беспокойства и тем самым очень всех подвел. Годы спустя Гарриман, комментируя мнение Трумана и других о непонимании Сталином этой информации, говорил, что у меня никогда не было такого впечатления. Я помню разговор с Молотовым после возвращения из Потсдама, в котором он, говоря об этом сообщении, сказал мне с недоброй усмешкой, «Вы поделились с нами очень большим секретом». Это было сказано в такой манере, что для меня стало ясно. Для них здесь не было никакого секрета. Сведения, полученные позднее от Клауса, Фукса и других, подтвердили, что русские еще до Пацдама располагали полной информацией во всем наиболее существенном в создании нашей атомной бомбы. Так что для Сталина это не было неожиданностью. Надо дать должные выдержки Сталина. Зная об атомной бомбе, он вплоть до конца конференции ни словом, ни намеком не выказал заинтересованности в сообщенной Труманом информации. Вечером 24 июля Черчилль объявил, что на следующий день британская делегация выезжает в Лондон, чтобы присутствовать при оглашении официальных итогов парламентских выборов. Но Труману нужно было обсудить с премьером еще одну проблему, опять без Сталина. Я приехал в Потсдам с проектом ультиматума с призывом к капитуляции Японии, который я хотел обсудить с Черчиллем, напишет президент. Это была совместная декларация глав правительств Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Китая. Я ждал, пока Объединенный комитет начальников штабов достигнет согласия по нашей военной стратегии, прежде чем я дал ему проект 24 июля. Черчилль был, так же, как и я, заинтересован во вступлении русских в войну с Японией. Он чувствовал, как и наши военные руководители, что вступление России приблизит поражение Японии. В то же время Черчилль быстро согласился с принципами предложенной декларации. Объяснил Трум и причину, по которой он ищел нужным даже поставить в известность советскую сторону об ультиматуме японцам. Сталин, конечно, не мог подписать воззвание, так как он все еще находился в мирных отношениях с Японией. Мы с Черчиллем согласились с тем, что Чан Кайши следует попросить присоединиться к подписанию этого документа и что Китай должен быть включен в перечень великих держав. Поэтому я направил текст предложенного документа послу Херли в Чун Цин с указанием незамедлительно получить согласие генералиссимуса. Черчилль в мемуарах утверждал, что он был против формулы безоговорочной капитуляции, на которой настоял Труман. Я остановился на перспективе колоссальных потерь американцев и несколько меньших потерь англичан, если мы будем навязывать японцам безоговорочную капитуляцию. Поэтому ему следует подумать, нельзя ли выразить это каким-то иным образом, чтобы мы получили все необходимое для будущего мира и безопасности, вместе с тем создали бы для них какую-то видимость, что они спасли свою военную честь и какую-то гарантию их национального существования после того, как они выполнят все требования, предъявленные победителем. Президент резко ответил, что после Пёрл-Харбор он не считает, что у японцев есть какая-то военная честь. Так появилась Потсдамская декларация, представлявшая собой ультиматум Японии, который угрожали быстрым и полным разрушением, если японское правительство не объявит о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Но тем временем Трумэн отдал приказ на военное применение ядерной бомбы против Японии, о чем с удовольствием писал в мемуарах. «Генерал Спац!» Командовавший стратегической авиацией, которая должна была доставить бомбу к цели, получил некоторую свободу выбора относительно того, когда и на какой из четырех городов следует сбросить бомбу. Это обусловливалось погодными условиями и другими оперативными соображениями. Приказ генералу Спаацу гласил. 509-я сводная группа 20-й воздушной армии доставляет свою первую специальную бомбу, как только позволят метеорологические условия видимости, примерно после 3 августа 1945 года по одной из целей – Хиросиме, Какуре, Нигата и Нагасаки. Для доставки военного и гражданского научного персонала военного министерства для наблюдения и регистрации последствий взрыва выделяется дополнительный самолет, сопровождающий самолет-доставщик. Самолет наблюдения будет находиться на расстоянии нескольких миль от места взрыва. Следующие бомбы будут доставлены к вышеуказанным целям по мере подготовки сотрудниками проекта. Относительно других целей инструкции поступят позже. Право распространения частичной или полной информации, касающейся использования этого вида оружия против Японии, остается за военным министром и президентом Соединенных Штатов. Этот приказ привел в движение деятельность по первому применению атомного оружия против военной цели. Я принял решение, а также проинструктировал Стимсона, что приказ будет оставаться в силе до моего уведомления, что японский ответ на наш ультиматум принят. Тем временем корабли и самолеты успешно доставляли материалы для бомбы и специалистов для ее сборки на Тихоокеанский остров Тиньян на Марианском архипелаге. Японцы, между тем, не оставляли надежд на выход из войны через советское посредничество. 24 июля посол в Москве САТА получил телеграмму от главы МИДа Тога. Министр поручал ему сообщить советскому правительству, что задачи миссии Каноэ заключается в том, чтобы просить советское правительство о посредничестве с целью окончания войны. В его задачу также входит ведение переговоров с советским правительством об укреплении советско-японских отношений. Позже в этот день Тога направил еще одно указание Сата: Япония не сможет принять безоговорочную капитуляцию. В случае, если союзники этого потребуют, весь народ Ямата поднимется как один на битву с врагом.